Глава 4. Когда она открыла глаза, яркий свет неоновой лампы под потолком обжёг ей сетчатку, точно выстрел. В мозгу образовалась связь с последним событием, и Су Со Хан снова выстрелил в неё. Тело молодой женщины выгнулось, сердце бешено заколотилось, а кардиограмма словно взбесилась, спровоцировав сметение приборов, и те тревожными сигналами вызвали стремительное вторжение медсестёр. С их появлением все полицейские поднялись со своих мест. Когда свет в палате погас, Ноэми успокоилась, снова закрыла глаза и погрузилась в медикаментозный сон, которому способствовали остатки анестезии. «Вы не можете сейчас повидать ее», — сказала Адриэль и медсестра. «У нее все в порядке, но ей нужно время». В следующий раз Ноэми пробудилась среди ночи. В темноте было спокойнее. Она пощупала одеяло, немного шершавое, прикоснулась пальцами к простыне, помягче. В приоткрытое окно заметила черноту неба, затем разглядела расплывчатые из-за заลิвшей глаз крови контуры палаты. Она подняла правую руку, увидела большой палец в лупке и вспомнила санитаров скорой помощи, как испуганно они кричали, пока везли её в госпиталь. Она приложила здоровую руку к лицу и не ощутила своей кожи. Всю правую сторону покрывали бинты и компрессы. И всё же Ноэми наконец улыбнулась, ведь в какой-то миг ей показалось, что она уже никогда не откроет глаза. Она почувствовала себя живой, вправду живой. К тому же, под воздействием поступающего из капельницы морфина боль на мгновение отступила. Рядом в зале ожидания, привалившись к плечу жена Тана, и закинув назад голову, дремала побеждённая усталостью Хлоя. Бодрствовал только Адриэль, встревоженный, любящий. Медсестра сделала ему знак. Она проснулась. Я должна предупредить врачей, но у вас есть минутка. Он часами снова и снова твердил слова, которые скажет ей, чтобы успокоить, чтобы показать, что он здесь, рядом и любит её. Наконец он вошёл, присел в кресло возле кровати, положил голову на живот, но и ми залился слезами. чтобы успокоить его, сказать, что она всё ещё здесь, рядом, что тоже любит его, она нежно погладила его по волосам. Дверь открылась. Хлоя и Джонатан остались стоять на пороге. В конце концов, того, что они видели оттуда, им было вполне достаточно.